Наступил понедельник. Когда Миюки шла по коридору на практику, ее догнала Шизуку. Миюки, ты летишь на Кинаву? В ответ девушка вздрогнула. Вчера вечером она узнала от Ацу и в чем заключаются данные мои задания, но вряд ли Шизуку как-то выведала это на лицо обычное совпадение. Однако любой на ее месте поневоле насторожился бы. А Кинаву? Да. Ты в курсе, что недалеко от Кумы достраивают искусственный остров? Задала более конкретный вопрос Ханока вместо немногословной Шизуко. «Конечно», — совершенно невозмутимо ответила Миюки. «Так ты уже в курсе? Удивительно!» Восхитилась Ханока, которая услышала об этом от Шизуко, а та от своих родителей. «А ты знаешь, что отец Шизуку тоже вложил со строительство? Меюки не знала, однако не удивилась. Отец Шизуку, генеральный директор одного из ведущих холдингов страны, А воплощение подобных проектов чрезвычайно важно для ресурсного обеспечения Японии. Нет ничего странного в том, что правительство привлекло всех инвесторов до каких смогло дотянуться. В прошлом месяце постройка завершилась сообщила Ханока, переглянувшись в шизуку Та продолжила. Будет прием по случаю окончания работ миюки хочешь присоединиться к нам Когда? 28 марта отправляемся 25 а возвращаемся 31. -го. «Простите, но в эти дни я буду занята. Семейные дела», — с искренним сожалением произнесла Миюки. «Семейные дела? Дела Юцубы?» — воскликнула Ханока, но тут же заметила свою оплошность и прикрыла рот рукой. «Ничего особенного», — поспешила успокоить подругу Миюки, натянуто улыбнувшись. Она знала, что семью Юцубы боятся, но чтобы настолько... «Пять лет со дня инцидента на Окинаве?» — догадалась Шизуку, Ханока не стала уточнять, о каком инциденте идёт речь. Нынешним японцам это было до более очевидно. «Да, в этом году летом планируется большая заупокойная служба, и я должна присутствовать на подготовительных мероприятиях по этому случаю», подтвердила Миюки. К слову, значимая для буддистов дата будет только в следующем году, но Миюки добавила, что это несущественно. Словно отдавая дань уважения погибшим, Ханока и Шизуку промолчали. «К тому же я буду присутствовать на буддийском ритуале весеннего равноденствия, поэтому мы с Анисом и отправимся на Кинаву 23 числа, сразу после церемонии закрытия. Я не смогу поехать с вами, но если повезёт, увидимся на Окинаве». После упоминания о Тацу, и глаза Ханоки радостно заблестели, похоже, она будет с нетерпением ждать эту встречу. «Соберёмся вместе, если найдётся время», — спросила повеселевшая Ханоке. «Я не против. Вряд ли нам придётся работать от зари до зари. Когда освободимся...» я позвоню вам». С улыбкой ответила Миюки. «Хорошо». Лаконично бросила молчаливая Шизуку. Впрочем, выглядела она не менее воодушевлённой. 15 марта. День, когда во всех школах магии проходит выпускная церемония, и первое не исключение. Здесь уже закончили прощаться с выпускниками, и всю школу охватила самотоха, радостная и немного печальная. В прошлом году Таация следил за порядком как член дисциплинарного комитета и никакого участия в организации церемоний не принимал. Однако теперь юноша состоял в школьном совете, и потому с самого утра помогал сестре-президенту. По завершению мероприятия, которое, к слову, проводилось раздельно для первого и второго потоков, Тация вернулся в комнату школьного совета, где его поприветствовала уже покончившая со своей работой Миюки. «О, Тация сама». Она больше не могло называть его Анисома, но выражение «Тация» Сан ей не нравилось. Сама идея обращаться к брату как к равному казалась ей немыслимой, и в итоге она пошла на компромисс и стала называть его Тация Сама. Видимо, вспомнила, что к нему так обращаются именами. Тем не менее, привычная сама иногда так и норовила сорваться с языка, но девушке пока удавалось сдерживаться. Новое обращение удивительно легко приняли окружающие, впрочем, оно как нельзя лучше подходило жениху красавицы, словно сошедшей со страниц сказки. «Спасибо за помощь!» «Ты тоже хорошо постаралась, Миюки». Когда Татсо занял привычное место, терминал, Минами поставила перед ним чашку кофе. Как правило, за терминалом запрещалось есть и пить, но желающих осыпать парня упреками не нашлось. Даже недолюбливающая юношу Изуми промолчала. Человек, что занимается всей информационной системой школьного совета практически в одиночку, мог рассчитывать на некоторые послабления. Немаловажную роль в получении этих послаблений сыграло явление Миюки, Не будет преувеличением сказать, что с приходом нового президента демократические устои школьного совета пошатнулись. Впрочем, на сей раз Тацию вынудили пойти против правил. Все места за столом заняли выпускники Азуса, Иссори, Канон, Хаттори, Кирихара и Саяка. «Шиба, спасибо за проделанную работу!» — поблагодарил парни Сори. Тация ответил легким поклоном, продолжая сидеть за терминалом, Он не сомневался, что однообразные поздравления уже набили виновником торжества скомину, и потому не стал повторяться. Как оказалось, он не ошибся. Никто не обиделся, даже Канон. Тем временем Ассори повернулся к остальным, и разговор возобновился. «Итак, есть ли возражения по поводу графика?» — спросила Азуса. Возражений не последовало. «Когда я только пришла в школу, то даже представить не могла, что отмечать выпускной отправлюсь в таком составе». Пробормотала Саяка. «Мебо...» Уже поздно что-то менять. Хатори прав, Мибо. мибо Сан можно понять. Нас трудно назвать близкими друзьями. А что до меня? Я бы предпочла поехать только с Кэем. Канон, перестань! Это было грубо. Ладно. Пока тот пил кофе, прислушиваясь к разговору, в комнату зашла Ханока. Накадза сампай! Я слышала, вы летите на Окинаву? спросила она прибывшая. Сэмпай, а вы будете там? уточнил тот уже узнавшая поездки Ханоки и Шузаку от Миюки. Да, семья Иссори-сэмпай оказывала техническую поддержку при строительстве искусственного острова, поэтому нас тоже пригласили на приём в честь завершения проекта. Семья Иссори искусна в магии гравировки, используемой в том числе и для защиты при стихийных бедствиях. В случае опасности, покрытая вязью, здание станет огнеупорным и ударопрочным, пусть и ненадолго. Поскольку остров имеет огромное значение для страны, вполне разумно привлечь к строительству мастеров подобной магии. «Понятно», — бесстрастным голосом ответил Татсо. По правде говоря, совпадение по времени работы этого юноши и праздничного приёма на острове, прозванном Саика Синта, вовсе не совпадение. При обычных обстоятельствах Татсо наверняка предупредил бы по меньшей мере Ханоку и Шизуку, но в этот раз на первое место вышла секретность. Впрочем, парень колебался, втягивать в это дело друзей или нет, а его сестра и подавно». Но поскольку раскрытие военной тайны могло сорвать операцию, они все же решили хранить молчание. После выпускной церемонии занятия продолжались вплоть до начала весенних каникул. Так как в нынешнем году церемония закрытия выпала на понедельник, ее решили провести на два дня раньше, в субботу. Может показаться, что это ничем не поможет Тци, ведь его задание- пресечь все возможные диверсии на грядущем приеме, который пройдет 28 числа. Однако стоило радоваться каждой минуте подготовки, вырванной у врага. Вполне возможно, что противник не станет ограничиваться диверсией на торжестве. Если нападение запланируют где-то ещё, а находящиеся рядом волшебники Юцубы не смогут предотвратить его, то состояние искусственного острова уже ни на что не повлияет. Задание будет провалено. Это обернётся ударом не только по десяти главным кланам, но и по силам самообороны. Юцуба и армия решили объединить усилия ради борьбы с иностранными диверсантами. 17 марта, воскресенье, Татсо явился в штаб-квартиру особого магического батальона. Иного от особого лейтенанта сил самобороны не следовало ожидать. Однако сегодня Тация пришёл сюда не как военный, а как представитель своей семьи. Первое, чём поинтересовался юноша при встрече с командиром, когда ему следует присоединиться к отряду. «Мы отправимся на Окинаву раньше вас. Встретимся 24 марта после ритуала весеннего равноденствия». Тут же отчеканил Казама. Причина такой спешки была ясна, он сожалел, что при поисках Гудзе оставался лишь наблюдателем. «Благодарю вас». Тацу не интересовали мотивы Казамы, однако не стоило забывать о вежливости. «К слову, подполковник, вы собираетесь лично руководить операцией?» «Не только. Я встану в строй, поскольку мы не можем задействовать весь батальон», воодушевлённо ответил мужчина, так и не привыкший к кабинетной службе, он с явным нетерпением ждал возвращения на передовую. А если наши силы окажутся в меньшинстве?» — уточнил Татце. Впрочем, этот вопрос не сильно его беспокоил. После нападений на Окинаву и Кагаму было бы глупо со стороны правительства не подготовить меры противодействия. Скорее всего, полиция и армия смогут установить новое крупномасштабное вторжение. В таком случае на шум придут местные подразделения самообороны, которые уладят проблему. Как оказалось, Казама придерживался того же мнения. «Но не забывай, что излишняя шумиха тоже обернется нашим провалом». И я понимал, почему. Враг попытается уничтожить либо искусственный остров, либо важных гостей на нём, однако это лишь средство для достижения стратегической цели – разрыва мирного договора между Японией и Великим Азиатским Альянсом. Если армия начнёт стягивать войска для защиты, это, разумеется, заметят журналисты, а они не успокоятся, пока не выведут всё подноготное дело. Стоит только информация о том, что противники мира из Великого Азиатского Альянса готовят диверсию просочиться в СМИ, и число недовольных тут же взлетит до небес. Сейчас подобно расколоть невыгоден не только Японии, но и Альянсу.